Гости появились все разом, как будто приехали на одной огромной машине. И Уилсон оказался в сумятице протянутых рук, меховых накидок, запахов различных духов. Он забыл список гостей, но почувствовал, что это не имеет значения. Радостные голоса, звучавшие вокруг, давали понять, что он среди приличных, всем довольных людей, и что вскоре они станут его добрыми друзьями. Двоих он уже видел раньше, Техасце, который так напугал его в аэропорту, и человечка с пляжа. Теперь, конечно, они не представляли никакой угрозы, и желая показать, что зла не таит, Уилсон лично подвел их к бару, который Джон подкатил к камину. Он вернулся к двери, чтобы встретить тех немногих, кто явился чуть позже, и вдруг увидел женщину, которую знал в прошлом, в том прошлом, которое у него хирургически удалили. В это мгновение узнавания ему показалось, что его искусственно созданная личность Уилсона взрывается, будто переполненный воздушный шар. У него даже закружилась голова. Он сделал несколько шагов в ее сторону. По какой-то дикой иронии, это была жена его доброго старого друга Чарли. «Сью!» И воскликнул с нескрываемым изумлением. «Боже мой! Сью!» Она нисколько не была смущена и подошла к нему, кокетливо улыбаясь. «Ну?» — воскликнула она, протягивая руку. «Так это вы хозяин? Что ты здесь делаешь? Вы меня пригласили, я так думаю». «Во всяком случае, я здесь», — оживленно проговорила Сью. Потом заколебалась. «Мы с вами где-то уже встречались?» — неуверенно спросила она, напряженно пытаясь вспомнить. Усью было богатое прошлое и бедная память. Клянусь, никогда вас раньше и не видела, мистер Уилсон, и, глядя на вас, искренне об этом сожалею. Она хихикнула и крепко схватила его за руку. А сейчас идите и познакомьтесь с моим мужем. Кивком показала на сухощавого джентльмена, который подавал свою шляпу Джону. Он играет в гольф. Каждый вторник и четверг после обеда. Тони, вас ведь Тони зовут, правильно? И он будет рад, если вы присоединитесь. А если не играете в гольф, то, может быть, пожелаете заняться чем-нибудь другим по вторникам и четвергам после обеда. Сью поглаживала его руку, так, чтобы не видели другие. Хенри! откликнула она мужа. — Смотри, кого я нашла. — Это хозяин, мистер Уилсон? — Тони. — Познакомься с Хенри. — Хенри Бушбейн. — Мой муж, — доверительным тоном сообщила она Уилсону, когда мужчины пожимали руки, — считается писателем, но писать он не умеет, даже орфографию плохо знает. Она хихикнула, продолжает цепляться за руку Уилсона. «Имя свое он и то с ошибками пишет?» «Дорогая!» — возмутился мистер Бушбейн, мрачнее так же, как мрачнел когда-то Чарли. «Я покажу вам бар», — предложил Уилсон. Он уже полностью пришел в себя. «Боже мой!» — думал он, — «ведь чуть-чуть... Не проговорился, увидев Сью так внезапно. Но это же чистая случайность, что она замужем за одним из повторно родившихся. А с другой стороны, это двоемужество, наверное, раз Чарли не погиб. Бедный Бушбейн. Ну вот, жизнерадно сказал Уилсон, наливайте, что хотите, Бушбейн, у нас все есть. «Пожалуй, — продолжал он, оглядываясь на Сью, которая уже вцепилась в чего-то мужа, — «я тоже выпью». Он выпил две рюмки, потом третью, или это была уже четвертая. Ему казалось, что алкоголь помогает. Он без труда болтал на нейтральные темы, переходил от группы к группе, улыбался, путая имена, смеялся, не смущаясь этим» ловя время от времени на себе одобрительные взгляды Джона. Прошел час. Комната казалась ужасно переполненной. Было очень шумно, воздух стал синим от дыма. Уилсон все больше пьянел. Вдруг ему показалось, что он присутствует на каком-то маскараде. Скоро все снимут маски, и начнется что-то невообразимое. Эта мысль сделала его совсем беззаботным и веселым. Он щелкнул пальцами и схватил очередной бокал. «Маски прочь! Почему бы и нет?» «Мне ужасно нравятся ваши картины, я вам говорила», заметила мисс Филтер, темноволосая маленькая женщина, рядом с которой он оказался зажатым в углу. «Как вы вообще это делаете?» «Я рисую совершенно голым. Только так можно приблизиться к правде». «Боже мой, конечно! Попробуйте когда-нибудь». «Я все пробую хотя бы один раз», — со значением сказала она. Тут на них натолкнулся пятившийся под натиском толпы полноватый мужчина. — Эй, это же мой муж! — Джо, — сказала она мужу, — мы должны вскоре пригласить мистера Уилсона на обед. Ты это понимаешь? — Конечно! Мистеру Филтеру, однако, не совсем понравилось, как фамильярно его жена обращается с Уилсоном. Она обнимала его одной рукой за талию. «На следующей неделе, может быть, хотя мы и не хотели бы мешать вашим творческим занятиям», добавил он с ноткой сарказма. Уилсон даже вздрогнул от неожиданности. «Я выберу время», — холодно ответил Уилсон. «Но как же ваши дела? Ведь вы, надо думать, очень заняты». «Джо-финансист», — объяснила миссис Филтер. «Да, но что же вы делаете?» — настойчиво спросил Уилсон. «Или следует сказать, что вы делали?» «Боюсь, я не понимаю вас», — медленно проговорил Филтер, взглядом напоминая Уилсону об осторожности. Но тут Уилсон заметил поблизости Сью и подошел к ней. «Я знал вашего первого мужа, Чарли. Э, что с ним стало?» Она помолчала. А он...» Это было ужасно. Сью хихикнула. Было заметно, что она сильно пьяна. «Извините, это действительно было ужасно. Мы поехали на этот остров отдыхать. Не помню название» но там был кратер, понимаете, что-то вроде вулкана. Прямо посреди острова с дымом, и все туристы туда ходили смотреть. А я не пошла, у меня от таких вещей голова болит. А Чарли-то пошел, бедняга, и упал туда. Упал? Он прыгнул, «Или упал, или еще что-нибудь. Но, понимаете, перед этим он снял пиджак, и потому решили, что это самоубийство. И я не смогла получить двойную страховку. Но я не верю, что он сам это сделал. У Чарли было все, что нужно в жизни. Вы согласны?» Кокетливо проговорила она, подбираясь к нему поближе. «Но кто-то же видел, что случилось». Ну да, многие видели, но он упал с дымной стороны, куда нельзя ходить, потому никто не мог точно сказать, сам он прыгнул или упал, понимаете? Видели, как он падает, но там было слишком много дыма, наверняка определить ничего не смогли. А я думаю, что это, конечно, несчастный случай, потому что Чарли всегда был очень методичным человеком. Он не мог покончить с собой без серьезных причин. Но мне-то как тяжело было. Она помаргивала, будто собираясь заплакать. Я оказалась там совершенно одна. Оставалась еще оплаченная недели до отъезда. Я там никого не знала, кроме одного приятного человека по фамилии Джолив. Он сидел за нашим столиком раза два. Он тоже видел, как погиб Чарли, и любезно помог мне пережить шок. Я буквально разваливалась. А, кстати, где вы познакомились с Чарли? В колледже. Мы учились в Гарварде. В самом деле, как мило! Сью схватила за рукав проходившего мимо мужчину и подтащила Куилсону. Вот... Это Бобби Хемлик. Он тоже учился в Гарварде, правда? Э, ну да, неуверенно ответил мистер Хемлик. Ваше здание называлось не Адамс, случайно, успел поинтересоваться Уилсон, прежде чем сообразил, что Гарвардское прошлое Хемлика имеет синтетическое происхождение. Адамс? Нет, не совсем. «Извините», — быстро проговорил Уилсон, пытаясь исправить ошибку. «Я забыл. Я вовсе не хотел допытываться. Собственно говоря, продолжал он, осознавая, что выпивка совсем развязала ему язык. Я тоже не выпускник Гарварда. Я сам. Раньше был им, а теперь нет». Это объяснение, видимо, прозвучало неубедительно. Мистер Хэмри смотрел на него с очень странным выражением. Сью Бушбейн, повисшая у него на руке, расхохоталась. «Что вы имеете в виду?» — воскликнула она. «Отказались от диплома или что?» «Нет», — продолжал Уилсон, стараясь как-то выйти из дурацкого положения. «Я учился в Гарварде». И окончил его, но это было давно, еще до того, как стал художником. А теперь я, тут собственные слова, показались ему очень смешными. Он засмеялся, а лицо Хемрика, напоминавшее грозовое небо, рассмешило его еще пуще. Совсем как фильтр, фальшивый финансист, подумал Уилсон, И точно рядом вдруг оказался фильтр, подкреплявший немые сигналы Хемрика своими немыми сигналами. «Правда в том, — заливался Уилсон, — что я только что перестал быть выпускником Гарварда. Это очень просто!» Он развязно хлопнул Хемрика по плечу. «А вы когда-нибудь...» переставали быть чем-нибудь. Хемрик придвинулся к нему вплотную. Давайте вскоре сыграем в гольф, Уилсон, со значением сказал он. Филтер подступил с другой стороны, и Уилсон увидел, что еще несколько мужчин медленно двинулись в его сторону. Гольф, повторил Хемрик и взял его под руку. «Вы научились играть в гольф в Гарварде, Хемрик?» — весело спросил Уилсон. Но увидев, что его непринужденное поведение огорчает гостей посерьезнее. «Извините, я что-то разболтался. Язык-то без костей». Он далеко высунул язык, и продемонстрировал, что он действительно без костей. Но не беспокойтесь, джентльмены, я буду держать себя под контролем. Только один вопрос, и я умолкаю. Он повернулся к Хемрику. Где вы учились в колледже? Колледж какого университета это был?